Он хочет, чтобы человек, которого он любит, почувствовал себя счастливым. Я приветствую это желание и, в свою очередь, хочу помочь им. Вот, возьмите этот ключик. С этими словами Зиновий Владимирович вытащил из кармана ключи и положил на стол. Мне с супругой Гродненская трехкомнатная квартира пока не нужна. Живите и будьте счастливы. Там все есть, все приготовлено. А вот и еще один ключ. Это от моей машины. Она у меня собственная. Садитесь и в добрый путь. Вот такой мой отцовский завет. Густой голос Зиновия Владимировича разогнал, уничтожил тягостное настроение. В комнате стало как-то светлей, уютней. Оживились ветви и повеселели лица гостей. У Галины часто затрепетали темные ресницы, и она, сжимая под столом руку Кости, с радостным чувством поглядывала на этого удивительного пожилого офицера. Костя смущенно и неловко налил полный стакан вина и поставил перед майором, но, поймав его укоризненный взгляд, окончательно смутился и покраснел. Что же я, дурень, делаю? Надо ведь, наверное, благодарить. Хоть бы Клавдия Федоровна что-нибудь подсказала. Зиновьев Владимирович взял стакан и выпил его до дна. Клавдия Федоровна со следами слез на щеках встала и решительным шагом обошла вокруг стола. Подойдя к Рубцову, Она белой, полной рукой обняла его за шею. — Хоть и не любит наш Зиноя Владимирович целоваться, а я его все-таки поцелую. С этими словами она трижды поцеловала сконфузившегося майора в щеке. — Браво! — хлопая в ладоши, крикнул Шарипов. — Браво! — Кто это сказал, что я не люблю целоваться, — — оправдывался Зиновий Владимирович. «Это я на людях только стесняюсь!» — закончил под общий хохот Рубцов. Спустя два часа молодых усадили в машину и отправили в город. Глава 11 Кавалерийский наряд пограничников во главе с лейтенантом Усовым рысью проследовал вдоль канала и втянулся в лес. Встретив на развилке дорог патруль, Усов приказал садникам спешиться и укрыть лошадей под деревьями. Советские радисты запеленговали работу неизвестного радиопередатчика, действующего в разных лесных квадратах. Было видно, что нарушители кочуют с места на место и передают шифрованные передачи. Несколько часов назад войска оперативной группы совместно с пограничниками зонального отряда заняли все выходы из леса и начали осуществлять его методическую прочёску. Для того, чтобы обнаружить радиоточку, пришлось прочесать лесной массив в 30-40 километров. Начальнику заставы лейтенанту Улсову было приказано выставить на своём участке конные и пешие патрули, контролировать дорогу на Вильнюс и лесосплавный канал. Это старое сооружение было построено белорусскими и польскими крестьянами. Канал брал свое начало от пограничного озера Шлямы, окруженного девственными лесами, и тянулся на многие десятки километров по западной Белоруссии к Неману. Зукальский хорошо знал эту местность. Еще будучи уланским офицером, он не раз приезжал в имение пана Гурского и распил здесь на пикниках и охоте не одну бутылку французского вина. Блестящий мундир офицера он сменил на монашескую сутану, но и ее давно уже променял на черный костюм, находящегося на службе у Ватикана разведчика, которого христолюбивые хозяева заставляли творить самые грязные дела. Пользуясь фальшивыми документами пастыря Львовской митрополии, Сукальский приехал в Западную Белоруссию для ревизии деятельности католических церквей. На самом же деле он распространял брошюру Слипова «Главное правила современного душепастерства»